от авторов история создания романа второе восстание спартака было достаточно сложной поскольку в разное время над ней работал целый коллектив авторов изначально идея романа появилась у меня андрея константинова и евгения вышенкова когда мы в своих журналистских изысканиях натолкнулись на очень необычную историю речь шла о военном летчике который в самом начале великой отечественной войны принимал участие в бомбардировках берлина а позднее в результате многочисленных перипетий своей судьбы попал в советский лагерь где организовал восстание заключенных причем восстание это было настолько мощным что его пришлось подавлять танками и авиацией о чем докладывалось лично берии этот факт не мог не заинтересовать нас поскольку мы с евгением как пожалуй и подавляющее большинство людей в нашей стране полагали что подобных восстаний в те годы не могло быть в принципе что люди в лагерях терпеливо покорялись своей участи и просто пытались выжить, либо погибали. Чуть позже я прочитал книгу Андрея Валентинова «Спартак», в которой этот замечательный автор приводит очень интересные, а главное совершенно неизвестные широкой публике сведения о первом восстании «Спартака», случившемся, как известно, в 74 году до нашей эры В частности, по данным Валентинова, «Спартак», вопреки получившей хождение версии, Вовсе не был распят на кресте, а по свидетельствам римских историков, был настолько изрублен в последней битве, что его просто не смогли опознать. То есть его непокорную голову с триумфом никуда не проносили. А раз так, то теоретически остается, пусть и ничтожно малый, но все-таки шанс, что самый известный в мире истории гладиатор мог остаться жив. Это маленькое открытие удивительным образом наложилось на историю нашего военного летчика. Дело в том, что в рапорте на имя Берии, поданном сразу после подавления восстания, также указывалось, что труп его организатора идентифицирован не был. И вот это совпадение показалось нам настолько драматургически интересным, что захотелось придумать и рассказать некую собственную историю, основанную на этих реальных событиях. Рассказать о необычной и очень яркой жизни главного героя, о невероятных совпадениях и пересечениях его судьбы с судьбой спартака настоящего безусловно имя у прототипа нашего главного героя было совершенно другим но мы сознательно решили изменить его дабы усилить ассоциативный ряд со знаменитым восстанием римского гладиатора так возник столь необычный творческий коллектив константинов вышенков и александр бушков которому также понравилась эта задумка мы договорились что сначала я и вышенков сделаем большой развернутый план романа а затем все втроем и с Божьей помощью начнем превращать его в некий литературный текст. Признаемся, что работать вместе оказалось непросто. В том числе и потому, что взгляды на то время, на фигуры Берии и Сталина, на все происходящее в те годы в лагерях у нас нередко расходились. У Бушкова был один взгляд, у нас с Вашенковым другой. И тем не менее мы постарались сочинить историю, которая стала бы интересной и для читателя, и для зрителя. В данном случае упоминание зрителя не случайно, поскольку предлагаемая на ваш суд книга написана именно в жанре киноромана. А все дело в том, что развернутый синопсис второго «Восстания Спартака» уже приобрела для последующей экранизации кинокомпания «Централ Партнершип», руководству которой приглянулись идеи, высказанные коллективом авторов, а посему они решили заблаговременно застолбить на нее все свои права работа над романом заняла гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. У каждого из соавторов в ходе продвижения по сюжету появлялись свои любимцы, свои герои. Не секрет, что всегда очень трудно работать на каком-то историческом материале, хотя бывает история и более дальняя, и более близкая. Но в любом случае задача эта не самая благодарная, потому что в драматургическом произведении Достоверные исторические детали являются всего лишь декорациями, на фоне которых разворачиваются события, движущие человеческими судьбами. Между тем, в деталях очень легко погрязнуть, равно как очень легко погрязнуть в спорах об этих деталях. По возможности мы постарались всего этого избежать. Сразу оговоримся, у нас не было задачи огульно хаять время, в котором разворачивались события романа, хаять собственную страну, которую мы все трое любим, и никоим образом не пытаемся отказаться и отвернуться от советского, от тоталитарного периода нашей истории. Второе восстание Спартака — это не книга обличения. Это роман об интересной героической судьбе, о том, что даже в столь тяжелые, столь серьезные и кровавые времена судьбу конкретного человека, причем судьбу трагическую, тем не менее могли вплетаться самые невероятные, самые неожиданные и авантюрные приключения от имени и по поручению всего авторского коллектива Андрей Константин